Глава 36. Встреча с Сангифастой была тёплой и радостной, но первое, что я сделала, показала ей одежду, в которой мы должны были пойти на приём. Сангифаста долго молчала, рассматривая, иногда поднося рукав или подол поближе к глазам и одобрительно хмыкая. И, наконец, вынесла свой вердикт очень, очень неожиданно, но совершенно прелестно. Я с облегчением выдохнула. Собираться на утренний прием я начала часа за три до. Альгерда я не трогала, ему было проще. Побриться и облачиться в приготовленную одежду. Поэтому он еще мирно спал, когда горничная Сангифасты пригласила меня в будуар хозяйки. Санги собиралась непременно побывать на этом приеме и порадоваться за нас. Впрочем, для нее такие торжественные приемы были почти обыденностью. Как жена канцлера, она посещала их два, а то и три раза в месяц. Так что весь процесс сборов был отлажен до автоматизма. Сейчас же все ее внимание было сосредоточено на мне. Подозреваю, что та переживала за провинциалку. «Волосы, вымытые вчера, расчесали и протерли шелковой тканью для блеска», как объяснила Сангифаста. По поводу прически возник спор, но я отстояла свой вариант. Высоко на макушке собрали конский хвост, обернув кожаным шнурком несколько раз, так, чтобы он приподнимался над головой на пару сантиметров. Чтобы не видно было грубую кожу, Сверху надели аккуратную густо-зеленую бархатку. Длинный хвост заплели широкую французскую косу, в которую вплели жемчужины. С самого первого момента в этом мире, как только увидела свои волосы, я поняла, какая красота мне досталась. И сейчас, перекинув косу через плечо, любовалась в зеркало на сочетание серебристо-белых волос и перламутрового белого жемчуга. Это было красиво. Платье, которое мне сшили, безусловно отличалось от ярких нарядов придворных дам. Я прекрасно понимала, что уловить все тонкости моды за то время, что есть, я не смогу. Потому пошла от противного. Придуманная мною модель на фоне цветных туалетов Санги фасты смотрелась очень контрастно и необычно. Я знала, что буду выделяться в любом случае — и именно на это и сделала ставку. Белый матовый шёлк, узкий треугольный вырез, плотно прилегающий вверх, рукава три четверти и юбка полусолнца, спадающая мягкими складками. Местные дамы носили одежду немного выше щиколотки. Моё платье спереди было короче привычного сантиметров на десять, а сзади опускалось до туфель. Этот силуэт сам по себе смотрелся довольно неожиданно, но еще более спорной была отделка. Никаких кружевных валанов, злототканной парчи или ярких сложных орнаментов. По вырезу, краю рукава и краю подола шла вышитая зеленым шелком ветка плюща. Ширина вышивки была сантиметра четыре, но никакой строгой симметрии в отделке не наблюдалось. Некоторые листики были хаотично украшены хрустальными бисеринками, которые в густой зелени точно имитировали капли росы. Наряд смотрелся свежо и неожиданно, и прекрасно сидел на мне. Из украшений после долгого обсуждения с сан остатков моих побрикушек, мы выбрали тонкую нитку жемчуга прямо под горло с небольшой хрустальной слезинкой, которая изящно ложилась в еремную ямку, и самые простые крошечные жемчужины-гвоздики в уши. Я добавила на запястье каплю привезенного с собой масла с травянистым запахом, и образ был полностью завершён. Пора будить Альгерда. Мужа я примерками особо не мучила. Новую одежду шили по размерам старой. Сейчас в зеркале отражался высокий, молодой и статный воин в черном. Черными были и мягкие короткие сапоги до середины голени, и простые узкие брюки, заправленные в них, и короткая приталенная бархатная куртка. Длиной она была как стандартный пиджак, простеганный золотой нитью в ромб с высоким расшитым воротником-стойкой. Только между краями воротника виднелся маленький клочок тонкого белоснежного кружева нижней рубашки. Завершал наряд широкий, даже, пожалуй, массивный пояс перевязь на котором в богатых ножнах висел его меч. Мотивом вышивки костюма мужа я тоже выбрала плющ. Он вился и по высокому воротнику, и по роскошной перевязи. Только вот цвет этого плюща не был зеленым цветом природника, как у меня. Рисунок был вышит золотом, а вместо капель росы — ярко-алой искрой рубинов, символ огневиков. Альгерт придирчиво осмотрел себя в зеркале слева-справа, хмыкнул, горделиво расправил плечи и, согнув правую руку, подставил мне локоть. Я давно-давно уже полностью ощущала себя Алуной, достаточно молодой девушкой с чуть большим жизненным багажом, чем принято. Но сейчас, на какой-то миг, я взглянула в зеркало глазами той прежней себя, что погибла на Земле. С высоты своего опыта я могла оценить всю красоту людей, отраженных в зеркале. Даже внешне мы были контрастной, но одновременно удивительно гармоничной парой. Почему-то у меня сжало горло, и лёгкие слёзы чуть застили взгляд. Эта новая жизнь подарила мне всё, чего я была лишена в прошлой. И главным в ней были не моя молодость и красота, а вот этот мужчина рядом, тот, на которого я всегда могла положиться, тот который никогда не бросит в беде, тот, которого я любила. По протоколу в зал для утренних официальных приёмов мы входили последними. Нельзя сказать, что я чувствовала себя уютно, как дома. Для меня это всё же было первое серьёзное мероприятие такого уровня. Но ощущая под рукой надёжную опору, И зная, что Альгерт хоть и не был паркетным ширкуном, но прошел не один такой прием в своем мире, особого страха я не испытывала. Успевала даже рассматривать комнату и людей. Многоцветие костюмов вызывало у меня легкую улыбку, как и тихий гул, который сопровождал наше движение по глянцево блестевшему паркету. Я понимала, как необычно, но привлекательно мы смотримся. В одеждах придворных напрочь отсутствовали как чёрные, так и белые цвета. Даже кружева, щедро обрамлявшие туалеты светских прелестниц, были из цветных ниток. Костюмы мужчин также отличались большим выбором цветов. Синие, серые, густо густозелёные, небесно-голубые, мрачно-фиолетовые и сочно-бордовые ткани были покрыты сложными вышивками контрастных цветов. Поклон Верховному мы репетировали с Альгердом дома, поэтому все прошло без сбоев. Кресло-трон стояло на небольшом возвышении, всего три ступеньки. По бокам слева и справа по два человека стояли канцлеры. По иронии судьбы, канцлер Ланто стоял на ступеньку выше канцлера Грета. Он ободряюще улыбнулся нам с Альгердом и еле заметно кивнул головой, подтверждая, что все идет как надо. Сейчас, на таком близком расстоянии, мне удалось рассмотреть верховного Сангира поближе. Он выглядел совсем юным, по-мальчишески тощим, с несоразмерно большими руками и ногами. Лицо показалось бы чуть простоватым, если бы не внимательный и даже какой-то уставший взгляд спокойных серо-голубых глаз. Юноша не был красавцем, но обещал с возрастом заматереть и стать очень интересным мужчиной. На такую мысль меня наводили и твердый, грубовато вырезанный подбородок, и уверенная линия рта, и легкая, чуть ироничная улыбка, приподнимавшая уголки губ. «Санги Ральгерт, Санги Алуна, мы рады приветствовать вас!» Верховный произносил небольшую речь, привычно и уверенно жонглируя словами. Он упомянул и нашу бдительность, и наше умелое управление землями, и что-то еще столь же лесное, и я уверена, что человек, не знавший ранее всей истории, ничего бы не понял из этой хвалебной и прочувствованной речи. Конечно, вряд ли для обителей дворца было тайной, за что именно мы удостоились этого приема. Но умение Верховного Сангира произносить проникновенные речи я оценила на 5 с плюсом. А вспомнив, как он обрезал в разговоре канцлера Грета, я поняла, что со временем мальчик станет незаурядным правителем. После торжественного обращения нам предстояло сделать что-то вроде круга почёта по залу, и в этом нам, дай силы ей здоровья, очень помогла Санги Фаста. Подхватив Альгерда под руку с другой стороны, она повела нас знакомиться. Следующий час слился у меня в голове в некую разноцветную метель из яркой одежды, любезных голосов и чужих имен, ни одной из которых я так и не смогла запомнить. Однако Сангифаста, Гефаста, завсегдатый придворных сборищ, четко отслеживала время и в нужный момент, очаровательно улыбнувшись симпатичной придворной даме и ее мрачноватому мужу, Ловко оттянуло нас к боковому выходу из зала. «Вот в эту дверь, Сангир Альгерт, и по коридору до самого конца. Впрочем, там вас проводят». За дверями нас действительно ждал серьёзный пожилой лакей. В небольшой уютной комнате у распахнутого Насти Шакна завтракали Верховный и канцлер Ланто. Больше никого в комнате не было». Верховный спешно доживал намазанную джемом булочку и небрежным движением руки показал нам на два пустых стула. «Присаживайтесь!» Разговор в этой комнате пошел уже совершенно по-другому. Верховному не просто любопытно было знать все подробности. Он задавал серьезные и дельные вопросы, вникал во все мелочи и, похоже, делал какие-то выводы. Наконец, выяснив все, что хотел знать, он, оценивающе, глянул на меня и сказал, глядя в глаза канцлеру Ланто. «Пожалуй, Сангир, я рад, что в тот раз вы успели, не нарушая законов, устроить этот брак. А вам...» — он слегка развернулся ко мне. «Санги Алуна, мне хочется сделать небольшой подарок. Что бы вы хотели для себя лично?» Я откровенно растерялась, К такому судьба меня не готовила. Не каждый день в жизни возникает джинн и спрашивает о заветном желании. Просить деньги как-то глупо, заработать их мы сможем и сами. Титул повыше? Так он мне нафиг не нужен. Я посмотрела на Альгерда. Муш улыбался, и я окончательно растерялась. Похоже, и Верховный догадался о причинах моего молчания. Он совершенно покошачьи фыркнул, улыбнулся и сказал. «Не верю, что у такой практичной санги нет каких-то собственных желаний». Мысль о том, как можно использовать эту ситуацию, у меня появилась. Вот только я боялась, что она покажется слишком нахальной. «Конечно, Верховный Сангир, желание у меня есть, но я боюсь...» «Не покажется ли оно вам слишком дерзким?» Верховный с канцлером Ланто переглянулись и с каким-то детским любопытством оба уставились на меня. «Я мечтаю о том, Верховный, чтобы вы лично посетили мою школу в день открытия». «Вашу школу?» Верховный откровенно удивился. Не хотите же вы сказать Санге, что школы Гердов в вашем замке руководите вы?» Первым засмеялся канцлер Ланто, и через секунду к его веселью присоединился Альгерд. Идею школы для женщин Верховный воспринял неоднозначно. Главным было то, что я разбудила его любопытство, и он обещал выкроить время и прибыть лично. В моих глазах это добавило ему еще плюсик. Даже не зная, что в его государстве существует такая проблема, и, услышав о ней в первый раз, он захотел в ней разобраться. «Ну что ж, Санги Алуна, вы весьма заинтриговали меня. Пожалуй, Ланто, предупредите Сангира Гурена, что я хочу взять его с собой в поездку». Уточнять, кто такой Сангир Гурена, я не стала. Узнаю позднее. Канцлер Ланто одобрительно закивал, и на этом, слава силе, аудиенция была закончена.